Глава 18. 2022 год. Мне 31 год. Это мой последний день в редакции, и я освобождаю свой кабинет. В дверь заглядывает Клара и спрашивает, уверена ли я в своем выборе, и не дожидаясь ответа улыбается и исчезает. С тех пор, как я сообщила об уходе, она так шутит каждый день. Клара разочарована, но никак не комментирует мое решение. Она знает, что от таких предложений не отказываются. и вернулась из Лондона три недели назад. Шесть месяцев в конечном счете превратились в целый год. Даррен продолжал давать мне уроки, как будто на карту была поставлена номинация на «Оскар», а я продолжала отплясывать на пропитанном алкоголем ковролине ночных клубов, продолжала разъезжать в красных автобусах и в черных такси под серым небом, но перестала ездить на выходные в Париж. Наверное, легче с кем-то расстаться, когда ты уже далеко. Наверное. Я знаю, какой была бы моя жизнь с Бенджаменом. Мы ходили бы в рестораны по пятницам, в театр по субботам и к его родителям по воскресеньям. У нас было бы двое детей, мальчик и девочка. Он дарил бы мне книги на Рождество и уикенды в Риме на наши дни рождения. Он вынес бы за скобки свою карьеру, пока я не сделаю мою. На террасе кафе занимал бы место в тени, когда ещё прохладно. Он говорил бы со мной о тонкостях вина, об искусстве и гастрономии, рассказывал бы, чем кончился фильм, если бы я засыпала перед экраном. Он сделал бы меня счастливой. Когда я сказала Астрид, что не уверена в том, что делаю, и не знаю, почему я это делаю, она ответила, «Иногда у нас нет другого выбора, кроме неверного». Эта фраза, которую я услышала во второй раз в жизни, с тех пор звучит во мне. Звонит мой телефон. Это Стефани с ресепшена хочет убедиться, что я еще здесь. Она говорит. «А тем лучше, для тебя доставили посылку. Не уходи, я сейчас». И вешает трубку. Минуту спустя посылка уже на моем столе. Это прямоугольная коробка размером с обувную, в которой лежат смятые страницы журналов. Содержимое наверняка хрупкое, и я беру ее осторожно. И тут один листок привлекает мое внимание. Это статья, подписанная моим именем. Я беру вторую страницу, третью, четвертую, и понимаю, что все эти страницы — мои заметки, мои первые шаги. Я достаю их одну за другой и кладу на стол, пытаясь разгладить. Узнаю заметку о доме бабок ежик, мою первую. Есть и статья о выставке, посвящённой Вивиан Майер в центре Помпиду. Вивиан Майер, 1926-2009, американская фотохудожница. Кажется, последняя, которую я написала перед увольнением. Все здесь. На дне коробки обнаруживаю плеер, такой же, как подарил мне Максим в наше первое лето, и несколько аудиокассет в пронумерованных футлярах. Одна уже вставлена в плеер. Я надеваю наушники и жму на play, Крутится кассетная лента, и я сразу узнаю заставку моего подкаста. Звучит мой голос. Он какой-то неуверенный, слишком высокий и еще немного запинающийся. Это первый выпуск, который я записала. Я жму на кнопку «Стоп», открываю плеер, переворачиваю кассету, включаю. На другой стороне пятый выпуск. Я роюсь в кассетах, быстро подсчитываю и понимаю, что они все здесь. Все мои выпуски с самого начала. Я заглядываю в коробку в поисках записки, письма, какого-то указания на отправителя, но ничего нет. Никакого объяснения. Я уже собираюсь закрыть крышку, как вдруг замечаю конверт, приклеенный к ней с внутренней стороны. Конверт с моим именем. Я открываю его и нахожу карточку. Билли Прити исчезла однажды в детстве, но Билли есть, и она будет всегда. Макс. Я сижу на террасе кафе с Астрид. Каждым субботним утром мы встречаемся здесь, чтобы позавтракать и подвести итог нашей недели. И ты ничего не помнишь? Никаких воспоминаний? Нет. Обмакнув круассан в большую чашку какао, она кусает его. все стекает по ее подбородку и капает на стол. Она не обращает на это внимания. «Моя тетя Мартина теряла память на довольно долгое время», говорит Астрид с набитым ртом. Она пережила такое потрясение, что спрятала под ковер огромный период своей жизни — целых два года. Короче, она ходила гипнотизеру, и вот, через 3-4 сеанса она всё вспомнила. «Тебе ведь ничего не стоит попробовать, как ты думаешь?» «И вот однажды я так и сделала».